«Старик, хочешь развлечься?» В переулке почти не было людей, но мужчина чуть не выронил напиток из рук, услышав эти слова, когда солнце ещё даже не село. Обернувшись, он увидел молодую девушку с собранными хвост волосами, которую иначе как красотка описать было нельзя. Она стояла в переулке, где он следил за задней дверью кафе, а она держала обе руки за спиной и счастливо улыбалась. Однако, узнав её лицо, мужчина забеспокоился по совершенно иной причине. «О чём ты говоришь? Ты должна вести себя более осторожно». о а Я всего лишь спросила, хочешь развлечься? А что вы подумали?» Молодая девушка продолжила невинно улыбаться, склонив голову на бок. Нет никаких сомнений, она одна из людей, близких к его ц е л е наблюдения. «Не н а с м е х а я с ь над взрослыми! Прекрати сейчас же бездельничать и ступай домой!» Он психически очень сильно пострадал, так что всё, что мог сделать... это решительно настроиться и продолжать действовать как взрослый, которого раздражают выходки ребёнка и который собирается уходить. «Солнце уже почти село. Если останешься в таком безлюдном месте, то рискуешь наткнуться на призрачного убийца», сказал мужчина и повернулся спиной к молодой девушке, лишь чтобы остановиться как вкопанный. «Под призрачным убийцей вы имели в виду кого-то вроде меня?» Прямо перед ним усмехнулся громоздкий парень, руки у него были в чёрных перчатках, он ударил кулаком о ладонь другой руки а разве ты не знал призрачными убийцами называют волшебников которые просто случайно проходят мимо счастливо ответила молодая девушка молодому парню мужчине начал о становться и в с ё тревожнее тревожней он снова повернулся молодая девушка в р у к е державшая вдвижную полицейскую дубинку приняла боевое положение она плавно подняла полицейскую дубинку но это простое движение вызвало непредолимое давление которая в мгновение о к о начала резонировать с молодой девушкой. Если уменьшить бдительность, то это давление может заставить упасть на колени. Он понял, что это такое. Её боевой дух – не намерение убийства, желание забрать жизнь противника, а чистое желание добиться боя. «Пугающе! Так ты тот тип женщин, которые показывают свою истинную натуру лишь в таких местах!» м у ж ч и н у услышал веселый голос – Он не мог обернуться, но полагал, что молодой человек, должно быть, сделал это замечание с ухмылкой на лице. «Помогите! Грабители!» Сбежать никакой возможности не осталось. В таком случае он решил, что может позвать на помощь. Он обладал всего лишь толикой способностей, он не был самым талантливым человеком, но не думал, что проиграет 15- или 16-летним подросткам. Однако сейчас он был в середине задания, поэтому решил по возможности избегать столкновения, приняв во внимание, что если приготовиться к бою с ними, это не принесёт никакой пользы заданию. «Вот это да! Как слабо! Может, лучше п о хвалить его за такую решительность, не думаешь?» Похоже, выбранные мужчины действия серьёзно разочаровали молодую девушку, но она не опустила полицейскую дубинку, а молодой парень не опустил кулак. И на его крик о помощи никто не пришёл. «А да, забыл упомянуть. Бесполезно звать на помощь. Ведь никто не сможет попасть в эту область. Скорее, никто не сможет даже приблизиться. Мы уже установили барьер вокруг с нашим пониманием в качестве основы. Так что вы не у й д е т е отсюда, не попросив нас. Понятно?» Услышав слова девушки, он наконец осознал, что с самого начала разговора никто не проходит мимо. Его раскрыли. У него не осталось выбора. Мужчина поднял банку, которую опустил ранее, и встал во весь рост». Одетый в тонкую куртку, он поднял руки, словно защищая голову. Они так думали, пока он вдруг не повернулся к Лео и не опустил левую руку к высоте живота под углом 90 градусов. в м, м поза бокса, известная как стиль убийцы. Я думал, вы будете использовать какое-то оружие». «Идиот! То, что он его не достал, ещё не значит, что у него его нет!» Услышав предупреждение, которое в ы к р и к н у л а Эрика, мужчина щёлкнул языком. п р о ч е м помимо этого, он, похоже, не был чрезмерно обеспокоен, в притворстве больше не было нужды, да и времени не было. Трусливый мужчина средних лет, только что кричавший на помощь, превратился в опытного бойца и начал наступать на Лео. Опущенная рука понеслась на Лео, как дождь падает на землю, полиподобные удары обрушились ему на лицо. Цепочки ударов шли непрерывно, без паузы, доказывая тем самым, что он волк, а не овечка. Однако ни Лео, ни Эрика не удивились такому повороту событий. Они уже поняли, что истинная природа этого мужчины — волк. Нет, высоко тренированная охотничья собака. Эрика поняла свои интуиции, точные многими годами практики, а Лео понял природным инстинктом. Удивительная скорость. В сочетании с невероятной силой. И что самая важная — способность без следа использования магии двигаться на скорости, превосходящей человеческие возможности. Он нанёс десятки ударов меньше, чем за 10 с е к у н д не оставляя места для ответа. Лео мог лишь двигать руками влево и вправо, защищаясь. Наконец в обороне парня образовалась брешь. Кулак прошёл сквозь неё и попал ему прямо по лицу. Бух! Звук лопания надувного шарика, и Лео отлетел назад. Не теряя времени на проверку успеха, мужчина тут же развернулся. Используя центробежную силу оборота, он бросил в Орику кинжал. Ляск! Ясный звук столкновения металла эрик отбил о к и н ж а л п о л и ц е й с к о й дубинкой. Поскольку она взмахнула дубинкой изнутри наружу, то спереди у неё в обороне образовалась брешь. Не упустив возможности, левый кулак м у ж ч и н а направил Эрике в лицо. Однако полицейская дубинка вернулась назад для защиты намного быстрее, чем он ожидал, поэтому он отпрянул. Не только убрал кулак, но и отпрыгнул назад всем телом. Однако в следующее мгновение прямо ему по спине попал мощный удар плечом. Отчего он упал лицом на землю? ю а это больно. Этот тип необычный человек. Однако во время контакта я не почувствовал никаких машин. Может, он использует лекарственные улучшения?» Пробормотал Леву и потер подбородок, куда до этого получил удар. Он повалил мужчину сзади, тот растянулся на земле, но бдительность свою л е о не опустил. «Ты не в том положении, чтобы говорить. Ты ведь точно тогда получил тяжелый удар в лицо?» сказала Эрика. И показалось, она с большим подозрением посмотрела на Лео, а не на стонущего мужчину, который пытался вырваться своими руками. «Конечно, в конце концов, четверть в о л ш е б н и к о в а мне, благодаря исследовательским лабораториям, и не склонен говорить, что это всё из-за природных генов». Лео криво ухмыльнулся под пронизывающим взглядом Эрики и безжалостно пнул лежавшего мужчину по ноге. То тойкнул. «Лежать! Нам не нужна ваша жизнь. Мы просто хотим знать, почему вы за нами следите». Лео бросил взгляд на Эрику и обнаружил, что тупо трясло его варварское поведение, никак не подходящее нормальному человеку, затем поднял ногу с земли. Смысл был очевидным. «Подождите, я понял. Я сдаюсь. С самого начала я никогда не был вам врагом. Это не стоит убийства. Верно. Но если бы здесь были не мы, вы с в о а так и точно убили бы. Разве вы не такие же?» Кашляя между словами, мужчина сел. «Если бы я не укрепил кожу, тот удар разорвал бы мне внутренние органы». «Боль, должно быть, уже прошла». «Хотя мужчина по-прежнему сидел на земле, он был способен говорить более свободно». «Если бы я не посчитал, что вы усилены, я бы никогда так не поступил». «В т о н и л е о вообще не было беспокойства». «Если вы нам не враг, тогда убедите нас в этом». «Нельзя рассчитывать, что мы будем держать этот барьер вечно». «Хорошо. Я всё равно не хотел привлекать к себе внимание». Похоже, он ещё раз посмотрел на всё это... и вздохнул с облегчением. «Начнём с вашего имени. Вы ведь уже знаете наше?» е д ж и р а м а р ш а л Мужчина ответил на вопрос Лео, но невозможно было сказать, настоящее это имя или нет. «Я не могу раскрыть подробности относительно моей личности, но я могу сказать, что не связан ни с какими правительственными организациями это всё. Значит, вы тайный агент?» Снова мужчина не подтвердил, не опроверг. «Что теперь? Раз вы не хотите говорить правду, даже если мы спросили...» «Тогда почему бы вам не сказать о вашей цели, а также текущем прогрессе?» Нетерпеливо спросил Лео. «Моя задача – следить за учениками старшей школы магии и не дать попасть передовым магическим технологиям в руки Востока. Я должен принять меры в том случае, если магические технологии, которые могут предоставлять военную угрозу, утекут на Восток». Мужчина, назвавшийся Джира, деловито ответил. «Восток?» термин, который после последней Великой войны полюбили использовать агенты разведки и военный USNA. Даже Лео и Эрика были на определённом уровне с ним знакомы. Тем не менее, с разведкой USNA его связь это не д о к а з ы в а л а Чтобы запутать своё п р о и с х о ж д е н и е он, возможно, намеренно использовал характерные для конкретного региона термины. «По крайней мере, ваш работодатель не из этой страны, так ведь? Зачем вам всё это нужно?» Услышав скептичный подтекст словах лео Мужчина покачал головой, будто говоря, «Серьёзно?» Я уж было думал, что в этой стране мирную наивность вылечили. Хотя, наверное, мне не стоит применять те же стандарты к подросткам. Военный баланс всего мира – проблема не только одной страны. Если технические знания этой страны перейдут к востоку, тогда у Запада будет утеряно технологическое превосходство. Кто бы это ни был, Новый Советский Союз, которого интересует улучшение существующих последовательностей магии, или Великий Азиатский Альянс, который предпочитает восстановление истории магии через д о с т и ж е н и е современной магии, все ищут, как применить в военных целях новые технологии магической инженерии. Не только в этой стране, но и в US&A и странах Западной Европы значительно увеличилось количество шпионов, нацеленных на магическую инженерию. Даже ваша школа стала целью Востока. Мирная наивность – старый термин д е с я т и л е т и й давности. Если вы в п р я м хотели с н а м и подсматривать, тогда следовало вести себя более осторожно. «Мы ведь так легко обнаружили, что вы нас преследуете, разве не так?» Безжалостно атаковала Эрика, раздражённая самодовольным отношением мужчины, но она не возразила фактически против того, что тот пытался донести. «Совершенно верно. Я не шпион. Мне просто поставили задачу остановить их деятельность. Раз я не ваш враг, конфликтов интересов здесь нет». Мужчина поднялся и сделал вид, будто стряхивает пыль. Он насмешлива. «На самом деле на смешке было процентов 30. Я осторожно отряхнул штанину, затем выпрямился. В руке у него оказался пистолет, который можно было легко скрыть в ладони. Он направил дуло на Эрику. «Ты!» «Я не выхватил его ранее. Это доказывает, что я вам не враг. Вся станет намного труднее, если вы используете пистолет. Вы оставите много улик?» С яростью проговорила Эрика. Мужчина выразительно улыбнулся. «Тоже верно. Я уже сказал всё, что нужно, так что позвольте откланяться». Могу ли я вас побеспокоить? Не сообщите ли вы своим друзьям, чтобы они сняли барьер? Несмотря на его шутливые т о н ы отношения, у него не было никаких слабостей, которыми можно было бы воспользоваться. Для Эрики и Лео было бы самоубийством начать поспешно действовать. С развитием КАД современная магия могла достичь с к о р а с т е й на некотором уровне конкурирующих с огнестрельным оружием, однако это не значило, что они быстрее оружия или столь же быстры, как оружие. Если сравнивать с огнестрельным оружием, пуль, от которого с нажатием спускового крючка пронзает тело человека, современной магии ещё требовалось пройти через процесс чтения последовательности активации и конструирования последовательности магии, хотя магия была более гибка, чем огнестрельное оружие, обладала превосходящей огневой мощью и могла даже защитить от пуль, но это лишь при условии, что разница в скорости не проблема. Однако, когда одна пуля может стать фатальной, или за неё человек не сможет сражаться дальше, Некоторая разница в скорости становится разницей между победой и поражением. И с этим они сейчас столкнулись. Скорее всего, Мики Хико всё это время наблюдал за ними с помощью магии. Прежде чем Эрика и Лео успели ответить, он уже убрал барьер. На этом разрешите попрощаться. А да, позвольте дать вам обоим один последний совет. Пожалуйста, предупредите своих друзей, чтобы были в с е время настороже. Не ослабляйте бдительность даже в школе. Сказав это, мужчина достал из кармана куртки небольшой контейнер. Нажав на кнопку на контейнере, он бросил его в центр треугольника, который они трое формировали. Эрика и Лео одновременно отскочили назад, п о с л ы ш а л с я небольшой взрыв, и густой белый дым быстро вырвался наружу. Они закрыли глаза и прикрыли рты, открыли их лишь после того, как поняли, что там нет яда. К этому времени мужчина, называвший себя Джиро Маршалл, уже давно ушёл.